Глава 44. Последний поезд ушел. После встречи с Ильей Ильичом Мечниковым Мансуров никак не мог успокоиться. Выходило, что в крови у Сони нашли очень опасный вирус, и если на клиническую картину не наложились дополнительные недомогания – то от заражения до смерти девушки прошло очень мало времени. Кому нужно было убивать Соню? Тем более таким отвратительным способом. Мечников упомянул о поражении легких. Если болезнь передается как туберкулез, то ее можно избежать. А если ею заражаются воздушно-капельным путем, тогда все население Парижа ждет эпидемии. и, учитывая плотность населения, весь город придется сажать на карантин, а с этим свободолюбивые французы никогда не смирятся. Представив возможные последствия эпидемии, Мансуров невольно вздрогнул. В этот вечер художник впервые почувствовал на себе тяжесть клятвы Гиппократа. Мечников отправил Ленуару результаты анализа в крови Сони, Но понимает ли полицейский, насколько опасен этот вирус для жителей всей страны? В голове Александра Мансурова все абстрактные картинки сложились в огромное эпическое полотно Николя Пуссена «Чума в которое он видел в Лувре. Нет, надо было срочно поговорить с господином Ленуаром, объяснить ему, насколько все серьезно. Приняв решение, русский студент Парижского медицинского факультета ускорил шаг и свернул направо, в сторону префектуры полиции. Здание префектуры показалось ему лабиринтом бесконечных коридоров, поэтому Мансуров был очень рад, когда наконец-то оказался в приемной Марселя Пизона. На вопрос о Габриэле Нуаре секретарь сухо ответил. «Его нет. Впрочем, с этим сыщиком такое случается каждый день». «Он исчезает именно в тот момент, когда больше всего нужен». «Вы не подскажете мне его адрес или где я могу его найти?» С надеждой в голосе спросил Мансуров. «Простите, а вы тоже ищете Габриэля?» Спросил его мягкий женский голос. Мансуров обернулся и увидел перед собой изящную девушку в шляпке с рыжим пером. «Этот шарлатан ничего вам не скажет», — продолжила она по-русски. «Вы ведь меня понимаете, да?» «А вы тоже из России?» Растерялся Алекс. У девушки явно был французский акцент. «Нет, но я предпочитаю изъясняться с вами на языке своей матери. Мы же в префектуре полиции, а здесь даже у стен есть уши», почти шепотом произнесла она. Мансуров заговорщически кивнул и отошел от стола секретаря. «Вы...» «Близкая знакомая господина Ленуара?» — спросил он девушку. «С чего вы так решили?» «Вы назвали его по имени?» «Ах, да, мы с ним близкие друзья. Меня зовут Николь Диспре. Я работаю в Ле Петти Вы журналистка? Значит, вы просто охотитесь за новостями?» Девушка наморщила носик и сказала... «Я журналистка, но здесь я охочусь не за новостями, а за шефом господина Ленуара». Габриэль сегодня полдня просидел со мной в архивах, а потом отправился в гордом одиночестве в Рюэй-Мальмезон к какому-то странному профессору, который ставит опыты на шипанзе. Этот профессор разрабатывает вакцину против туберкулеза и после обезьян собирается ставить опыты на людях». «А как зовут этого профессора?» У Мансурова по спине снова пробежал холодок. «Казимир Отто. Что?» «А по какому поводу вы хотели встретиться с Габриэлем? Вы знаете Казимира Отто?» «Нет, лично я с ним не знаком. Мадемуазель Диспре. Николь. Вы знаете, я сегодня беседовал с Ильей Ильичем Мечниковым». Он работает в институте Пастера. Наверняка вы о нем слышали. — Русский профессор, который несколько лет назад получил Нобелевскую премию? — Он самый. Так вот, он мне сказал нечто такое, что заставляет думать, что Казимир Отто работает не только над созданием вакцины против туберкулеза. И это что-то может представлять опасность для всех жителей Парижа, сказал Мансуров и погладил свою бородку. «Кто вы?» — Николь задала вопрос, пытаясь окончательно определиться, можно ли доверять этому молодому человеку. «Тоже из клуба Кобальта?» Мансуров на секунду задержал дыхание, а потом молча кивнул. «Тогда вы знаете о смерти Софии Фоншон? О ее смерти знает весь город. Но я знал Соню лично. Да. Мое имя — Александр Мансуров». И теперь у меня есть все основания полагать, что Казимир Отто тоже знал ее лично. «Александр, я жду здесь Пизона уже битый час, и не знаю, дождемся ли мы его. Но, судя по вашим словам, Габриэлю угрожает опасность. Прошу, поедемте со мной в Рюэй, надо спешить». «А туда еще ходят поезда?» Николь вытащила из своей сумочки записную книжку, посмотрела расписание поездов, делающих остановку в Рюэе, и со вздохом сказала, «Нет, кажется, последний поезд ушел туда час назад».